Глава 43 третья. Вернувшись к своему вагону, Климов застал Елену Извольскую в слезах. «Милая, кто тебя обидел?» — спросил ее Михаил и обнял. «Только скажи, кто этот нехороший человек, и я ему глаз на жопу натяну. Он пожалеет, что вообще появился на белый свет». «Никто». «Тогда бы ты не стала плакать, так что не скрывай, кто это и почему». «Никто. Это из-за газет. Того, что я прочитала в них». Климов действительно по прибытии в Швейцарию поручил Елене провести газетный серфинг, чтобы узнать выжимку из того, что произошло интересного и важного в мире, пока они двигались от Парижа к Женеве. Самому ему, понятное дело, было не до газет. Слишком много обязанностей как по делам рода, так и с пленными возни выше крыши. Кстати, по поводу пленных. Михаил с некоторым изумлением узнал такой нюанс, что 40% солдат американских экспедиционных сил составляют поляки. Причем, что интересно, большая их часть поступила на службу добровольно, еще до объявления обязательного призыва. Вот ведь неугомонные. Надо ли говорить, что именно эта часть пленных являлась самой проблемной? Остальные, впрочем, тоже ни разу не подарок. Новости от родителей? Нет. Вот. Елена передала Михаилу одну из швейцарских газет на французском языке с фотографией какого-то сожженного, большого по виду административного трехэтажного здания. И он начал читать. И чем больше он читал, тем сильнее дыбом становились его волосы. «Ублюдки!» Михаил отбросил газету «Скоты!» Теперь понятно, почему плакала Елена. Сожженное здание оказалось госпиталем в Тулоне. Почти тысяча раненых и больных русских солдат, что там проходили лечение еще две недели назад, оказались сожжены заживо пьяной американской солдатней. Типа месть за товарищей погибших из-за оставления фронта. А как с госпиталями в Ницце и Эксе, подумал он и быстро просмотрел все газеты, но ничего на этот счет не нашел. Но предчувствие возникло не самое хорошее. Такое без ответа он оставлять не собирался. Ибо замнешь один раз, и все повторится заново. И вообще посчитают слабаком, на чье мнение можно плевать, а договоренности не выполнять. Такие вещи надо сразу жестко пресекать, так чтобы всякие ублюдки, прежде чем свершить что-то подобное, сто раз подумали на тему, какая ответка прилетит в итоге. Ну и если попытается замять как-то этот эпизод, то это отразится на доверии к нему простых солдат. Дескать, камдиву плевать на быдло. Вот только что делать, тяжело подумал он. Первой мыслью стала выделить треть от пленных путем жеребьевки или расчетом на первый, второй, третий, и тупо их расстрелять. Проблема только в том, что треть от пленных — это примерно восемь тысяч человек. Замучаешься расстреливать. Патронов опять же кучу придется извести, а они не на деревьях растут. Да и кому поручить такое со всех сторон поганое мероприятие? Одно дело в бою стрелять, и то люди едва на грани вменяемости удерживаются, бухают потом страшно, чтобы стресс от массового убийства снять, и совсем другое — вот так. Пулеметчиков стоит пожалеть, с ума ведь сойдут, они и так чаще всего крыши текут. Сбросить инфу солдатам, слегка их накрутить и спровоцировать самосуд, — снова подумал Михаил, но я от этой идеи отказался. По дисциплине такое мероприятие сильно ударит. Потом Климов должен будет провести наказание своих солдат, что тоже ему боком вылезет. Ладно, подождем официальной реакции американцев. Дело в том, что еще переходя границу со Швейцарией, он отпустил с десяток легко раненых пленных, в том числе пару офицеров, с предложением обмена всех пленников на русских солдат, проходящих излечение. Ну а пока надо подготовить почву полковник собрал солдатские комитеты. Тот же Малиновский мог найти статью, прочитать ее товарищам, и это могло все привести к непредсказуемым последствиям, как для пленных, так и для репутации командира дивизии, так что все лучше сразу взять в свои руки и втиснуть в некие рамки. Так что на собрании Михаил Климов сам зачитал им перевод статьи и спросил, что, собственно, делать будем, товарищи. «Шум поднялся такой, что куда-то мулью» солдата охватила дикая ярость. «Сжечь их всех самих! Растерзать гнид! Перебить, как бешеных собак!» В общем предложении, как поступить с американцами, прозвучало великое множество. И все со смертельным исходом. «Товарищи, прошу тишины! Я согласен с вами, что без ответа такое оставлять нельзя. Но надо дождаться известия о раненых в Ницце и Эксе, а то если мы сейчас порешим всех американцев...» то и они тогда оставшихся наших товарищей замучают, так что не будем спешить с возмездием. Верно, обождем немного. Так что постарайтесь удержать товарищей в своих подразделениях от необдуманных поступков. Не стоит опускаться до звериного уровня. Информация вроде быстро разошлась, но ситуация осталась под контролем, если не считать отдельных инцидентов. При этом добродушие русских людей по отношению к пленным, что стало наблюдаться, как только встали лагерем у Женевы, как отрезало. А то бывало табачком могли поделиться, выпить вместе, поговорить и посмеяться какой-то шутке. Ну да, мы зла долго не помним, в отличие от всех остальных, что русских за людей не считают, что в Средней Азии, что на Кавказе, что в Европе. Добрые отношения воспринимают как слабость, а вот они такой слабостью не страдают так что и пытают, и жгут, и просто убивают себе на потеху. Наконец, спустя три дня после пересечения границы родом, заявился какой-то гонористый американский капитан и начал требовать немедленно отпустить всех американских пленных без всяких условий. Это Михаилу резко не понравилось. Что-то тут было не то. «Послушай меня, американец», — глухо произнес Климов, бросив тому газету со статьей о сгоревшем госпитале. Треть ваших пленных уже фактически мертвы. Они еще ходят, дышат, жрут и срут, но они уже приговорены к смерти вот за это. Это несчастный случай. Вот как? Летящие в окна бутылки с зажигательной смесью теперь называются несчастным случаем? А то, что выпрыгнувших из окон горящих людей потом избивали ногами, добивали из пистолетов, разбивали головы камнями и вскрывали животы ножами... «Тоже несчастный случай?» «Это все чертовы поляки! Они ненавидят вас какой-то животной ненавистью! И как узнали, что вы предали и оставили фронт, решили отомстить за своих товарищей, напились и пошли жечь госпиталь! Вы сами виноваты!» «Поляки, значит?» — обронил Михаил, не обратив внимания на обвинение. «Ну что же, я почему-то ни капли не удивлен. Хотя, думаю, поучаствовали не только они. Что с остальными ранеными, находящимися в Ницце и Эксе?» Американец, поджав губы, молчал, только зло сверкал глазами. «Понятно. Тоже, значит, сожгли. Как-то слишком синхронно. Это все поляки!» «Они прежде всего граждане САСШ, великой демократической демократии, светоча в мире тьмы и тирании. Оно сосредоточие всего самого доброго и справедливого. Значит, ответят все американцы око за око. «Нет, вы не имеете права!» «В конце концов погибло меньше трех тысяч ваших раненых. Виновные будут наказаны». «Так они до сих пор еще не наказаны?» – изумился Климов. «Пусть ответят поляки. Три тысячи!» «Нет, ответят все». «Вот твари! Еще раскола мне на национальной почве не хватало», – подумал полковник. «А то ведь если начать отбирать из пленных только поляков, то солдаты рода, имеющие польские корни, тот же Малиновский, Могли и возмутиться, что в свою очередь могло привести к печальным последствиям. Ему хватает проблем из-за ситуации с польскими пилотами. «Вы хотите убить почти тридцать тысяч меньше, чем за трех тысяч раненых?» «В точку! Один к десяти! Справедливый размен!» «Но это же... безумие!» «Выживших совсем не было!» «Семьдесят восемь человек!» После короткой паузы выдохнул американский капитан, опустив взгляд. «Надо думать, выжили лишь чудом. Обгоревшие, измордованные, коих гуманнее добить, чтобы не мучились всю оставшуюся жизнь». «Ну что же, я тоже дам шанс кому-то выжить». Климов прямо в этот момент придумал, как ему поступить, да так, чтобы не подвергать своих солдат мощному психологическому прессу с процедурой массовой казни. «Моих солдат...» «Подвергли испытанию огнем. Ваши пройдут испытания тем, чего моим солдатам так в тот момент не хватало — водой!» «В каком смысле?» «Пойдемте, скоро сами все увидите». Климов вышел к собравшимся солдатам и заговорил. «Товарищи, эти твари сожгли всех наших боевых братьев в огне. В живых осталось меньше сотни обгоревших и искалеченных. Мы — милосердный народ, но такое прощать нельзя». «Теперь сгоните всех пленных к озеру!» За этим дело не встало. Пленных, подгоняя ударами прикладов и штыками, подогнали к воде. Также по отдельному приказу Камдива подогнали несколько пулеметных Рено и просто подошли пулеметные расчеты. Климов обратился уже к американцам. «Вы сожгли беспомощных людей в госпиталях. Но я вас в ответ жечь не стану, хлопотно это и вонюче. Терпеть не могу запах паленого мяса но наши сердца требуют мщения, и мы отомстим. Но при этом у каждого из вас останется шанс на спасение, если так захочет Господь. Вон там, на другом берегу Франция. Плывите!» Толпа не шелохнулась, не веряще глядя то на Климова, то на американского капитана. «Господин полковник, одумайтесь! Не делайте этого! Американское правительство вам это не простит! Да срать мне на ваше правительство! Плывите!» «Те, кто спустя минуту останется на берегу, будет расстрелян!» Климов несколько раз выстрелил из пистолета под ноги ближайшим американцам. Тут до пленных дошло, что это ни разу не шутка. Они с ревом колыхнулись вперед, и тут же зазвучали пулеметные очереди, скосившие несколько десятков человек. Толпа уже с паническими криками отхлынула назад, и первые американцы вошли в воду. «Я не умею плавать!» — раздался чей-то панический вопль. «И я! Я тоже не умею!» «Будьте милосердны!» — буквально простонал капитан. «Разве я не милосерден?» — делоно удивился Михаил. «Все имеют шанс на спасение. Достаточно доплыть до противоположного берега. Не так уж и далеко до него. Чуть больше километра. Ну, может, ваша миля, морская. Вполне реально доплыть». «Вон все какие здоровые лоси!» «Но тут много тех, кто не умеет плавать!» «В огне тоже сложно дышать!» «Это преступление! Вы ответите за это!» Климов не ответил. Офицеры из благородий также попытались надавить на Михаила, чтобы он не совершал задуманного. «Остановите это! Это варварство!» «Михаил Антонович, не берите грех на душу!» Запинаясь, попросил начальник штаба подполковник Межак а сжигать людей заживо. Не варварство, пётр Андреевич. А что до греха, то кому-то надо взять его на себя, раз все прочие хотят остаться чистенькими. Так почему не мне? Одним грехом больше, одним меньше. Поймите, наконец, этим просвещенным ублюдкам надо дать прививку от варварского обращения с нами, чтобы знали, что обязательно прилетит в ответ. Иначе они так и будут сжигать людей убивать раненых, насиловать сестер милосердия и проявлять прочие зверства. Так, может, это они поймут лучше? Снова застучали пулеметные очереди, и даже те, кто не умел плавать, также кинулись в воду. Остались лежать только убитые и раненые. — Да, еще один момент, капитан. — Что? — Теперь вы знаете, что вас ждет в России. — О чем вы? Просто передайте своим политикам, что всех пленных американцев ждет подобное купание в воде. Только температура воды зимой в России значительно ниже здешнего парного молока. Так что пусть в те войсковые части, кои будут посланы ко мне на родину, чтобы откусить от нее кусочек пожирнее, воспользовавшись революционной смутой, набирают из хладостойких солдат. У них выжить шансов будет больше» и верните мне моих людей в обмен вон на те тушки, истекающие кровью. Я специально прикажу не оказывать им медицинскую помощь. Так, слегка перевяжем. Так что, чем быстрее доставите мне моих солдат, тем больше выживет ваших. А теперь проваливай, капитан!» Как стало известно, чуть позже до противоположного берега добралось меньше сотни человек. И то только потому, что им посчастливилось встретить лодки рыбаков, У швейцарского берега тоже плавали рыбаки, но тут желающих взобраться на плавсредство оказалось слишком много, и лодки переворачивались или тонули от перегруза. Что до реакции на купание внутри рода, то если офицеры из высшего сословия смотрели на полковника с неприязнью и ужасом, то вот младшие офицеры из числа выпускников военного времени, около сотни таких прапорщиков, подпоручиков и поручиков сгорело вместе с нижними чинами, И особенно простые солдаты, в их среде авторитет Михаила Климова окончательно улетел в небеса, особенно после того, как они увидели то, что привезли американцы. Из этих 78 человек в итоге выжило меньше полусотни, да и те, в общем, тяжелое зрелище.